Глава первая. Чернила, бумага и киноплёнка. Спросите у любого поляка, немного знакомого с гик-культурой, что он думает о Ведьмаке. Вот, например, интервью Игнация Чевичика. Если поинтересоваться у автора знаменитых ролевых игр, основателя самого большого издательства настольных игр в Польше и создателя настолки The Witcher Adventure, что он думает о творчестве Анжиа Сапковского, он ответит так. «Ведьмак» — это объект интеллектуальной собственности, который имеет такое же значение в Польше, какое «Властелин колец» имеет в Великобритании или герои Марвел в США. Это локальный феномен, но в то же время это франшиза, которой удалось покорить широкую аудиторию и заставить ее полюбить фэнтези, как это сделал Гарри Поттер в Англии. У меня на полке стоит сборник книг о «Ведьмаке», подписанный самим анджеем Сапковским в 1993 -м. Я был старшеклассником, когда вышла первая книга. Тот, кто посмотрел «Звездные войны» в 1970-х, на всю жизнь остается фанатом саги Джорджа Лукаса. И все мы, подростки из 90-х, навсегда поклонники книг Сапковского. До превращения в экшен-арпеджи и получения статуса одной из самых успешных влиятельных игр жанра «Ведьмак» существовал в виде серии повестей и романов, а создал их офисный работник, который за несколько лет превратился в национальную звезду фэнтези. Обыкновенный рассказ, написанный на конкурс, доказал — фэнтези может и должно выходить за рамки привычных клише. Как все это сделало Геральт из Ривии знаковым персонажем польской литературы? Бумажный Геральт. Начало 1980-х. Анджей Сапковский, родившийся в 1948 году в польском городе Лодзи, работает специалистом по внешней торговле в международной компании. Он полиглот, знает не меньше дюжины языков. Ещё он фанат фэнтези, особенно любит хроники Амбера, Роджера Желязны, поэтому в загранкомандировках каждый раз обходит специализированные книжные магазины, чтобы достать новинки или книги, ещё не изданные на родине. Как настоящий поклонник жанра, Анджей Сапковский также написал эссе «Рукопись, найденная в драконьей пещере» «Компендиум знаний о литературе фэнтези», в котором привел список своих любимых сериалов и романов. В нем представлена классика, например, «Властелин колец Толкина», а также произведения Тима Пауэрса «Врата Анубиса», Джона Кроули «Маленький большой» или «Парламент Фейри». Джина Вулфа, цикл «Книга нового солнца» и Майкла Муркока, сага о Белрике. В 1986 году ему попадается на глаза объявление о конкурсе рассказов для журнала «Фантастика». Как рассказал Ришард Хайновский, переводчик первых игр, проданных CD project и продюсер первого «Ведьмака», на начальном этапе разработки Сапковский потренировался на десятки переводов, прежде чем взялся за собственные произведения. Его первые эссе были опубликованы «Фантастика» в 1982 году вместе с переводом «Слов гуру» Сирила М. Корнблата, написанных в 1941 году под псевдонимом Кеннет Фалконер. «Истории, обретающего суперсилу вундеркинда». Эти выпуски затем были напечатаны ограниченным тиражом менее 200 экземпляров, чтобы избежать польской цензуры, и разошлись по клубам фэнтези и научной фантастики. Выпустив первые работы в 1986 году, Сапковский наталкивается на объявление о конкурсе рассказов в журнале «Фантастика». Без долгих раздумий он решает принять в нем участие. На тот момент ему 38 лет. «Почему я это сделал?» «До сих пор не знаю», — утверждает он и сегодня. Тогда его единственной целью был приз, каким бы тот ни был. «Я не хотел становиться писателем или менять профессию, и я не искал славы, я хотел просто получить приз на конкурсе». Чтобы победить, Сапковский обращается к своим навыкам коммерсанта и предпринимателя. Я знал, что такое маркетинг, знал, как продавать товар, и я сделал все, чтобы жюри обратило внимание на мою историю. Его история называлась просто «Ведьмак». В ней впервые появился Геральт из Ривии, он же Вейджмин, ведьмак, Уитча в разных переводах и изданиях. В тот момент идея Сапковского заключалась в том, чтобы перепридумать польские сказки. На его взгляд, сапожник или подмастерье чинит обувь, а не убивает драконов, как в легенде о краковском драконе. Это бред. Солдаты и рыцари? В большинстве своем они идиоты. А попы хотят только копить деньги и лапать подростков. Кто в таком случае пойдет убивать монстров? Ответ очевиден. Профессионалы. Так появились на свет Геральт из Ривии и другие ведьмаки, охотники на мутантов и чудовищ. В этот момент складывается образ Геральта, его трезвое видение мира, как и некий Элрик Измел Нибоне, это убийца монстров, альбинос. Созданный Майклом Муркоком в 1970-м Элрик Измел Нибоне представляет собой архетип трагического антигероя. Последний император жестокого королевства, пришедшего в упадок Альбинос, наркоман и вечный воитель, такие есть каждую эпоху во вселенной Муркака, выживает лишь благодаря демоническому мечу по имени Буреносец, который забирает души тех, кого убивает. Сапковский никогда не признавал, что романы и герой Муркака могли повлиять на его творчество. Рышард Хайновский... сегодня он занимается лингвистикой, уже тогда считал Сапковского мастером стиля, работающим с польским языком с филигранной точностью, которую не могут передать ни английские, ни французские переводы. Когда я прочитал «Ведьмака» на английском, я подумал, о боже, действия персонажей пересказаны совершенно верно, но текст лишён всех тонкостей, польский язык очень гибок, «У нас семь падежей для прилагательных и нет артиклей. Повести Сапковского великолепно написаны, читать их — настоящее удовольствие». Прождав решение год и убеждая себя в проигрыше каждый день, Сапковский все же занял на конкурсе третье место. Первое место получила сложная история в жанре научной фантастики, рассказанная от лица умалишенного. В то время в Польше, — объясняет он, — фэнтези считалось фигнёй для тупых детишек, которые даже не умеют нормально мастурбировать. Поэтому они подумали, у него самая лучшая история, но это фэнтези. Давайте дадим ему третий приз. Судьи — это судьи. В большинстве случаев они пристрастные идиоты, но публика. После этой маленькой победы автор-любитель рассчитывал продолжить нормальную жизнь. Я и так был счастлив, получил приз, деньги, мог этим хвастаться. Я поставил себе цель и достиг ее. Но сразу после этого прошел польский конвент, и ведьмак неожиданно взял приз. Автора приглашают на множество мероприятий. У него берет интервью Рафал Зимкевич, главный редактор журнала «Фантастика». Он заявляет анджею «Наши читатели шлют письма и спрашивают. Не мог бы Сапковский написать еще одну историю о ведьмаке?» тот сразу же принимается за работу. Если они хотят еще, почему бы нет? Я написал вторую историю, потом третью и четвертую, в которых говорилось только о Геральте, потому что читатели требовали только его. Из истории выходят фантастика, а в 1990 году Сапковскому предлагают издать сборник его произведений под заглавием «Веджмин». «Продавался он поразительно хорошо», — вспоминает писатель. Он уже готов признать, что достиг пика карьеры, но спрос по-прежнему высок. Издатели и читатели хотят все больше. Интерес к приключениям ведьмака совпадает с внутренними политическими трансформациями в Польше. Коммунистическое правительство свергнуто в ходе самых первых полудемократических выборов в 1989 году, а также с безработицей в жизни Сапковского. Именно в этот момент он решает рискнуть и заняться исключительно карьерой писателя, или хотя бы провести такой эксперимент, пока позволяют финансы. Сапковскому нужно все или ничего. Повести, из которых мгновенно компонуют сборники, следуют друг за другом в ускоренном темпе до середины 1990-х. А скоро Сапковский начинает чувствовать крылья за спиной. Я подумал, что польский книжный рынок и польские читатели заслуживают фэнтези-сагу. И почему бы польскому автору не написать ее? Но в то время для игроков книжного рынка жанр фэнтези — это лишь подростковая недолитература. Несмотря на популярность повестей и сборников, никто не готов поставить на Сапковского чеканную монету. Никто, кроме специализированного издательства Супернова, которое опубликует все его произведения. «Пентология» или «пятикнижья» — этот термин использовал сам Сапковский, включает «кровь эльфов», «час презрения», «крещение огнем», «Башню ласточки» и «Владычицу озера». Серия книг написана за пять лет, между 1994 и 1999 годами. Во Франции она вышла между 2008 и 2011 годом. Требовательный к себе писатель уважает своих читателей и не собирается заставлять их ждать следующего приключения больше года. Клиент всегда прав. Как хороший продавец, Сапковский это знает. Его творчество, его персонаж, его вселенная обязаны своим успехом лишь фанатам, которые следят за ним с самого начала, проглатывают каждую повесть, каждую книгу и, может быть, даже начинают самостоятельно раскрывать лор, историю мира, который показан очень фрагментарно. Лор это информация о придуманном мире игры, книги, фильма, его история, культура, правила магии и устройства власти. Лор не относится напрямую к сюжету, но добавляет вселенной глубины и лучше раскрывает ее законы. Чтобы гарантировать успех проекта и убедить жену в правильности решения, писатель с первых дней соблюдает железную дисциплину. Чтобы доказать супруге, что я действительно всерьез отношусь к писательству, я стал работать с раннего утра. И этот режим с тех пор не сдвинулся ни на миллиметр. Утренний кофе я пью за компьютером. Вот так я и вкалываю, как всякий нормальный человек на самом деле. Единственное отличие в том, что у большинства людей есть воскресенье, отпуска, а у меня нет. Я работаю в воскресенье и в любые праздники. Эта железная дисциплина принесла плоды. Сегодня Сапковский, по его собственным словам, один из немногих польских авторов, которые живут исключительно на деньги с продаж книг. Его единственное увлечение — рыбалка. В одиночку. Только рыбак, река и искусственный мотыль, потому что это самый сложный метод. Когда Сапковский не может предаваться основному хобби, его ждет кухня. Он настоящий гурман, и на кухне ему как медом намазано. А видеоигры? Я знаю об их существовании. В некоторых проектах принял участие, но сам никогда не играл и не собираюсь. потому что в сутках недостаточно часов и потому что у меня есть другие развлечения. Может, тогда настольные ролевые игры? В молодости Сапковский считал Dungeons and Dragons и Warhammer достойными траты своего драгоценного времени. Я знал, что такое ролевые игры, и понимал, что рано или поздно они появятся в Польше. Я хотел посодействовать этому и сделал все, что мог». поскольку материалы было не достать за Dungeons and Dragons и Warhammer, брались только те, кто путешествовал за границу и был в теме. Пока в Польше идут политические изменения с разворотом политики в сторону Запада, автор забывает о ролевых играх и позднее возвращается к ним только ради нескольких статей и создания игровой системы. Явно продемонстрировав свое равнодушие к видеоиграм, «Фантаст» подошел к продаже прав разработчикам с неумолимой логикой коммерсанта. Я продал права и решил не вмешиваться в то, что они с ними сделают. Может, эти игры хороши, может, плохи. У меня не было выбора, мне было некогда ими заниматься, поэтому я оставил этот вопрос специалистам. Они знают, что делают. Впрочем, если верить Рышарду Хайновскому, который много общался с Сапковским и неоднократно встречался с ним в течение первого года разработки, это решение было также связано с нехваткой здравомыслия во времена заключения контракта. Ну, в общем, он, Сапковский, был алкоголиком. Сегодня он судится с CD Projekt, чтобы вернуть то, что ему причитается. И я его прекрасно понимаю. Я не присутствовал на переговорах и когда подписывался контракт, но в то время он был не совсем в себе. Подход Собковского к играм CD Project Red можно свести к четырем пунктам. Первый. Он принял в разработке игр «Ведьмак» минимальное участие, более или менее одобрив несколько визуальных решений. Второй. Он считает игры CD Projekt в жанре экшен-RPG всего лишь переложением книги, в котором нет масштаба и амбиций нарративных, интеллектуальных, присущих его работе. Третий. Он терпеть не может тот факт, что издатели его романов используют арты по игре, а не создают оригинальные иллюстрации. Наконец, четвертый. Он заявляет, что скорее игре пошла на пользу славы его произведений, чем наоборот. Он считает, что без книг игровой ведьмак не пользовался бы таким успехом. Его можно понять. Вероятно, думая, что первая игра продаваться не будет, он подписал контракт на конкретную сумму, а не на процент с продаж. Тариф такой — 35 тысяч злотых или примерно половиной тысяч евро сегодня. Короче говоря, Сапковский не выручил ничего или почти ничего с момента выхода первой части. Я был достаточно глуп, чтобы продать им все права. Они предлагали мне процент с прибыли. Я ответил, «Прибыли не будет. Выплатите всю сумму сейчас». Это было глупо. Но кто мог представить их успех? Точно не я. Однако в целом Сапковский не имеет ничего против CD Projekt Red и ее игр. Они заслужили свой успех. У них очень хорошие игры. Я ничего не имею против компьютерных игр. Я просто не играю в них. Из чистой вежливости он даже готов вставить автографы на коробочках и дисках с «Ведьмаком». А Геральт из Риви для создателя, которому недавно исполнилось 70 лет, этот персонаж и его мир уже в прошлом. С тех пор писатель начал несколько серий книг и заявляет, что не собирается возвращаться к «Ведьмаку». А заодно иронически проходится по американской манере снимать бесконечные сериалы. Я спланировал всю историю «Ведьмака» от начала до конца. Во всех подробностях. Все акценты расставлены, контрапункты выписаны, все учтено и доведено до конца. Нет никакого смысла в том, чтобы писать «сына ведьмака», «внука ведьмака», «отца ведьмака» или иллюстрированный путеводитель по замку ведьмака. Продолжение «Ведьмака»? Нет и нет. Разве только «Сезон гроз»? Независимый рассказ, напечатанный в 2013 году и переведенный на французский в 2015. И, может быть, когда-нибудь еще одна последняя история, последнее наваждение мэтра Сапковского. Но потом можно окончательно уйти на покой. Ведьмак высаживается во Франции. Геральт многократно награжден своей стране и Восточной Европе. Однако во Франции его история была опубликована только в 2003 году в Брэджильон, которое тогда было совсем молодым специализированным издательством. До этого «Ведьмак» и «Геральт из Ривии» (Рив, «Риф», «Ривы» в разных переводах — были почти неизвестны на Западе. Издатель Стефан Марсон вспоминает о своей находке. В 2001 и 2002 я много путешествовал по Центральной Европе вместе с литературным агентом Патрисией Паскалини из «Аженс де Лео», занимаясь правами на перевод французских романов, опубликованных издательством «Брожелён» в этих странах. Я с большим любопытством открыл для себя местный издательский рынок. претерпевшие значительные изменения, как и вкусы издателей и читателей. Когда мы проездом были в Праге, мы отправились в главный гиковский книжный в городе — «Кракатик Эквивалент Фобиден Пленет», если угодно, и побеседовали с его владельцем по совместительству управляющим одним из крупных издательств чешской научной фантастики и фэнтези. «Фобиден Пленет» «Сеть культовых книжных магазинов британской фантастики, фэнтези и ужасов в Соединённом Королевстве, Ирландии и США». На вопрос, какие авторы больше всего пользуются популярностью, он ответил. «Пратчет и Сапковский». Это ещё кто? Что это за польский писатель фэнтези, чьи книги продавались лучше англосаксонских бестселлеров? Я захотел узнать больше. Несколько месяцев спустя я был на книжной ярмарке в Варшаве. Когда я проходил мимо газетного киоска, мой взгляд привлекла обложка таблоида, на которой был изображен воин с волосами, подвязанными лентой и с белой щетиной на подбородке. Это был актер, которому предстояло играть Геральта в киноадаптации. Между прочим, у меня в столе до сих пор лежит этот журнал, а еще DVD с фильмом «Но я туда не заглядываю», смеется. Короче говоря, мы напали на крупную дичь, но мне еще нужно было знать, что это за романы, а моего польского хватало на «Здравствуйте», «До свидания» и «Одно пиво, пожалуйста». Тогда Патрисия достала два рассказа из «Последнего желания», которые Анджей отдавал на перевод. Переведено было довольно плохо, но мне хватило, чтобы распробовать атмосферу и стиль этой книги. Великолепная героическая фэнтези. В чем-то традиционное, восходящее к Элрику Майкла Муркако и Фрицу Лейберу, но с ноткой черного юмора, где использовался фольклорный и культурный материал, типичный для того, что еще называлось Восточной Европой. А кроме того, я познакомился с интригующей и оригинальной композицией, несколько завершенных приключений, через которые красной нитью проходит основная идея, и, конечно, с героем, который вызвал тревогу. И восхищение. Я решил, что это просто великолепно. Решено. Патрисия становится литагентом Сапковского в работе со всем миром. А я получаю права на издание его книг в Броджеллен. Логическое следствие. Встреча с автором. Это произошло в Испании в июле 2003 года на литературном фестивале «Симана Негра», который каждый год проходит в городе Хихоне. Анджи был там по приглашению его местного издателя, Луиса Прада, который только что опубликовал «Последнее желание в Испании». Я отправился туда с агентом Сапковского, Патрисией Паскалини. Она тоже должна была впервые увидеться с ним лично. Я был на его выступлении, а сразу после встретился за кружечкой пива. Одной, затем еще одной и так далее. Сапковский... «Сапко», как его называет французский издатель, сразу располагает к себе как откровенностью, так и истинной натурой. Пусть и глубоко сокрытый, проступающий за этот вечер только на пару мгновений, пока пустые бутылки заполняют стол. Меня сразу же покорил этот персонаж со всей его многогранностью. То нелюдимый, молчаливый и ворчливый, то через мгновение улыбающийся, разговорчивый, и дружелюбный. Такая манера, конечно, сбивает с толку, но очень интригует. Перед встречей я прочел все интервью с ним, какие только смог найти, и знал, что это дико образованный интеллектуал. От этого еще сильнее хотелось получше узнать его и разобраться в тех смешанных чувствах, которые он у меня поначалу вызывал. Чем дольше мы говорили тем вечером, тем активнее он нас подчевал анекдотами и сочными фразочками. На самом деле каждый раз... Встречаясь с ним, снова я думал, можно любить Сапковского и не любить, но всегда кажется, что он ломает комедию. Никогда не знаешь, чего от него ждать и на что рассчитывать. Вот он ни с того ни с сего изрекает какую-то глубокую мысль с видом старого мудрого брюзги вроде Гэндальфа или Йоды. И это так трогательно, потому что в эту минуту Анджей не хитрит и не притворяется. Он делится идеей, и ты чувствуешь его искренность. и начинаешь к нему привязываться». Слова Стефана Марсона подтверждает Рышард Хайновский, который вспоминает человека умного, приятного, но не выносящего людей, образованных хуже, чем он сам. Успеху переговоров между Брожильон и Сапковским способствует множество факторов. Для начала, хотя его книга уже была бестселлером в Польше и очень хорошо продавалась в России и Чешской Республике, он еще не был известен в остальном мире. Немцы перевели два первых тома, но они не выстрелили. Поэтому Сапковский особенно остро реагировал на признание среди иностранных издателей. Тем более среди представителей маленьких независимых издательств, как «Луис» в Испании и «Я во Франции». Он сам космополит и полиглот. И видел в нашем интересе настоящее мировое литературное признание. Тем более мы с Луисом не относились к нему как издатели, покупающие права на книгу только потому, что это бестселлер. Мы были действительно очарованы его произведением. К тому же его агент была француженкой и обнаружила эти романы одновременно со мной, так что между нами возникло взаимопонимание восхищенных первооткрывателей. Патрисия не была специалистом по фэнтези, и я рад был поделиться с ней своими знаниями в этой области, чтобы точнее объяснить, почему я считаю творение Сапковского грандиозным. Наконец, Анджей ей безоговорочно верил. И верит до сих пор. Он оценил, что я сделал ему взвешенное и понятное предложение. Мы быстро ударили по рукам. Тем не менее, когда в 2003 году издательство «Брожильон» запустило процесс публикации «Ведьмака» во Франции, до полной победы еще было далеко. Заминки были связаны с происхождением писателя и книги. То, что Сапко — поляк, было палкой о двух концах. С одной стороны, с точки зрения маркетинга, труднопроизносимое имя все усложняло и могло оттолкнуть читателей жанра, где царили в основном англосаксонские авторы. С другой стороны, мы не собирались скрывать его национальность. Наоборот, я хотел возбудить любопытство читателей, передать то чувство, которое сам испытал год назад. Хотел, чтобы они подумали, «Если издатель авторов «Калибра» Дэвида Геммела и Стена Николса публикует какого-то поляка», Это должен быть реально крутой поляк. Да стопудово, смеется. Итак, мы попытались объяснить наше решение. Я написал и сверстал буклет, где были описания книги и отрывок из первого приключения Геральта. Затем мы разослали буклеты в книжные магазины и киоски. Должен сказать, мне повезло получить великолепную обложку Майкла Уэлпли с Геральтом на коне, которая всем очень понравилась. Но проблема все-таки возникла. Переводчиков с польского на французский мало, и они специализируются на более классической прозе. Мне снова повезло найти особенного человека. Я пошел в польскую библиотеку в Париже, в квартале Одеон, где мне подсказали два или три имени, в том числе Лоранс Дьевр, первоклассную переводчицу художественных текстов. Она переводила, в частности, одного из величайших писателей XX века, Витольда Гамбровича. Я думала, она меня пошлёт вместе с моим воителем и охотником на монстров по совместительству. Смеётся. Напротив, она была в восторге. Она сказала, наконец-то, книга, которую мои ученики захотят прочитать. Наше сотрудничество было увлекательным. Не имея возможности читать текст в оригинале, я читал ее перевод с опытом и восприятием фаната фэнтези. Диалог между нами позволял скорректировать адаптацию текста так, чтобы книга заговорила с целевой аудиторией, и чтобы атмосфера, название, интонация соответствовали жанру, с которым Лоранц не была знакома, ничего не теряя из специфичности и индивидуальности Сапко и его вселенной. Одним из предметов обсуждения между издателем и переводчицей было название для всей книжной серии, основанное на профессии Геральта из Ривии. «Ведьмак», не вызывает в мыслях образ доброго волшебника. Скорее, это страшный чернокнижник. Мы его назвали «Сорселер», немцы — «Хекса», а в игре это — «Уитча». Я бы предпочел слово «Сорсеререр», Там в середине «р», а не «л». И это звучит более хрипло и диковато. Но я не хотел, чтобы подумали, будто это перевод английского «sorcerer», «колдун». Несмотря на то, что корни «lesorceler» растут из польского фольклора, он довольно быстро приживается во Франции. Книга и ее перевод сначала заинтересовали, а потом привлекли публику. Те, кто боялся, что книга слишком странная, потому что автор-поляк, поняли, что написано супердоступно и захватывающе. Отличное оригинальное чтиво и в то же время потенциальный бестселлер. Просто мега-комбо. Я даже дал интервью на «Фрэнс Калча». Крупноформатное издание мы продали тиражом 25 тысяч экземпляров, что уже феноменально. В то время «Ведьмак» еще не стал игрой. и его популярность опиралась только на маркетинговые способности издателя. Когда «Последнее желание» вышло во Франции в мае 2003 года, сделка CD Project еще не была заключена. Сапко мне рассказал летом на фестивале в Испании, как он сначала послал разработчиков игры. Он может быть очень классным и прикольным, но если он не в настроении или выпил... Короче, должно быть, переговоры были интересными, смеется. Кстати, издательский дом Pocket, у которого появилась светлая мысль купить права на издание «Последнего желания» в карманном формате, не хотел в то время продолжать выпуск книжной серии, как видите, компьютерной игры в общей картине еще не существовало. Я на это не жалуюсь, потому что в итоге мы смогли выпустить книгу под нашим собственным брендом «Миледи». Мы продали около 120 тысяч экземпляров карманного формата. Феномен начался с книжных магазинов, но с выходом игр, то есть начиная с октября 2007 года, популярность выросла. И в тот момент мы воспользовались популярностью, которую «Ведьмак» приобрел благодаря игре. Я хотел, чтобы геймеры знали. Игры основаны на романах, и лучше бы вам их прочитать. Вполне логично, что я связался со студией CD Projekt, и она мне предложила изображение для обложки. Мы были на одной волне. Визуальная связь книг и игр давала последним своего рода легитимность, а нам открывала новые горизонты. Должен сказать, что с CD Projekt, а сейчас и с Намко, все прошло на диво хорошо, и я им благодарен. Но еще добавлю, что в команде «Брожильон» много геймеров. Взять хотя бы коммерческий отдел. Общее увлечение им помогает в работе. Популярность «Ведьмака» — «Результат действий Сапковского» или «CD Project Red». Стефан Марсон выбирает третий вариант. На самом деле это идеальная ситуация. Сначала книги самостоятельно завоевали популярность, а затем обратили себе на пользу успех игры, которая, в свою очередь, продолжает приводить новых читателей. Я подчеркиваю этот момент. Все уже было заложено в самом произведении Сапко. Во-первых, это богатая, захватывающая, хорошо продуманная фэнтези-вселенная. Каноны жанра в ней соблюдены, но привычные клише поданы по-новому. Именно эти достоинства стали источником вдохновения гениальных игр. Во-вторых, создатели игр провели потрясающую работу и сумели развить все самое интересное в романах, придать сюжету зрелищность и глубину. Яркие игры затягивают и вызывают желание продлить приключения, погрузившись в книгу. И поскольку это не просто литературные адаптации, а оригинальные произведения, они не обманывают ожидания игроков. Совсем напротив, «Ведьмак» — это эквивалент «Игры престолов» в мире компьютерных игр. После публикации во Франции серию романов переводят во всём мире. В частности, с 2007 года издательство «Голландс» переводит её для англоязычного рынка. «Думаю, Важенз де Лёс» книги... Перевели на 21 язык и продали более 2 миллионов экземпляров, говорит Марсон. В 2022 году серия книг переведена на 37 языков, продано примерно 15 миллионов экземпляров по всему миру. Продажи взлетели после выхода первой игры и росли с выходом каждой новой части. Они не падали, даже повысились в 2016 году, когда вышло DLC и издание «Игры года» со всеми дополнениями. DLC — официальное дополнение для игры, чаще всего платное. С тех пор эта серия всегда входит в список самых прибыльных товаров в нашей коллекции «Пош» и «Меджинеа». Специальные издания тоже пользуются успехом в своей категории. Мы продали более 100 тысяч экземпляров последнего желания, и сегодня «Ведьмак» — серия номер один в каталоге издательства «Брожильон». Итак, игры были успешными, книги были популярными, и «Ведьмак» пошел в другие жанры. Адаптировать «Ведьмака» Пока мы ждем сериал «Ведьмак», который был разработан и спродюсирован Netflix без участия CD Projekt, и выход которого планировался не раньше 2020 года, вспомним, что Геральт из Ривии уже был в Польше героем фильма в 2001 году и сериала в 2002 году. Касаться этой темы в разговоре с Абковским рискованно. Не зря перед каждым интервью с ним пресс-секретарь просит журналистов воздержаться от любых вопросов об этом вероломстве. Ясно, что тема болезненная. Сериал Веджмин. из 13 серий и фильм, в котором они сжаты до 130 минут, работа Марека Бродского, второго режиссёра многочисленных полнометражных польских фильмов. До экранизации «Ведьмака» он руководил командой, ответственной за съёмки в Польше на фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера» и был вторым режиссёром у Коста Гавраса в «Маленьком апокалипсисе». В киноадаптации Бродского Геральта из Ривии играет Михаил Жебровский, известный по роли в «Пианисте» Романа Палански и озвучке Бенедикта Камбербетча в польском дубляже «Доктора Стрэнджа». Фанаты были в ярости еще до того, как фильм вышел. «Ведьмак» по произведениям Анджея Сапковского — первый фэнтезийный фильм, снятый в Польше за долгие годы. Речь идет не о престижной съемке какого-нибудь классика и не про адаптацию национальной драмы на экране, Но выход фильма неожиданно вызвал несоразмерно эмоциональную реакцию, пишет местный еженедельник "Политика". У фанатов проблема с выбором актера на главную роль. По мнению поклонников Сапковского, он просто магнит для девочек и все. Слишком худой и слишком молодой. А его характер не подходит для Ведьмака. Хуже того, во время съемок начинают ходить неприятные слухи. Многие члены съемочной группы не в восторге от прозы кумира Сапковского или вообще с ней не знакомы. Гражина Вольщик, исполнившая роль Йеннифер в фильме, никогда не читала «Ведьмака». Негодование, ярость — Кроме того, возраст этой признанной великолепной актрисы, на тот момент ей 42 года, заставляет поклонников книгу сомниться в том, что она способна сыграть чародейку, у которой, согласно тексту Сапковского, кожа 16-летней девушки. Группа людей активно выступает против выхода киноадаптации. Они распространяют листовки в Кракове, запускают петицию, которая собирает всего 650 подписей и маршируют по городу, требуя прекращения съемок. Вся эта суматоха наводит на мысль, что фанаты злятся только потому, что киношники не ползают на коленях перед Сапковским, заключает политика. Прежде чем уточнить, что сам факт этой экранизации отчасти само по себе вероломство. Режиссер Марек Бродский, очевидно, лицо заинтересованное, не согласен. Он сам поклонник Сапковского. «Я стопроцентный фанат фэнтези», — объясняет он. В 1981 году, когда мне был 21 год, я открыл для себя «Властелина колец». Польша была одной из первых стран, где сделали перевод «Властелина колец» — 1961-1963, после Германии — 1957 и Швеции — 1959-1961, и задолго до Франции, где его перевели в начале 1970-х. Я влюбился в фэнтези. В «Рыцарей», в «Хоббитов». Поэтому, когда я наткнулся на повести Сапковского в 1994 я был по-хорошему в шоке. Героический фэнтези, антигерои, польский фольклор — в книге есть всё, что восхищает режиссёра. Мысль о киноадаптации обрела форму и стала для него навязчивой идеей. Я попытался убедить людей из сферы кино, что у этого проекта большой потенциал. Я сам снимал телесериалы, которые были достаточно хорошо приняты. И понемногу идея появления «Ведьмака» на киноэкране и телеэкране начала заражать людей вокруг меня. Особенно Михала щербица исполнительного продюсера уже упомянутых фильмов Спилберга и Коста Гавраса. Но у нас была одна проблема — сценарий. Я встретился с анджеем Сапковским, которого заинтересовала идея фильма по его повестям и романам. Тогда я у него спросил, согласится ли он написать сценарий. Он отказался. Я знаю, как писать сценарии, знаю правила, но не хочу этим заниматься. Моя работа повести и романы закончена. Делайте с «Ведьмаком», что хотите. Тогда Михаил Щербиц берет проект в свои руки и пишет сценарий. Марек Бродский видит, что его веджмин ускользает от него. Правки на этом этапе не вариант. Они бы мне сказали, ты не хочешь снимать? Хорошо, увольняйся. Ни за что. Это был как будто мой ребёнок. Это был мой герой, моя мечта. Я был фанатом, который очень хочет увидеть «Веньмака» на экране. Так что я был согласен на этот сценарий или любой другой. Такое решение я тогда принял. Я был убеждён, что фанаты оценят моего героя, мой фильм. В противном случае мне было бы трудно работать как следует, полноценно участвовать в процессе. Я был уверен, что в итоге картина получится достойной. Было принято решение параллельно снимать фильм и сериал по его мотивам. У нас были разные сценарии для фильма и телесериала. Это было производственное решение. Нам дали 168 съемочных дней. Мы снимали сцены из фильма и сериала одновременно, не делая различий, не задаваясь вопросом, куда именно войдет отснятый эпизод. Трудность заключалась не столько в съемках на природе и в польских замках — «Город Гнев», «Замок Гродзец», Сколько в исполнительном продюсере, Михаил Щербиц, который все время стоял над душой Бродского. Между режиссером и продюсером всегда чрезвычайно сложные отношения. Поскольку Щербиц был исполнительным продюсером, он все время был у меня за спиной. Я мог уйти, уволиться, но предпочел бороться. Было трудно. Тем не менее, мы с Михаилом Щербицем по-прежнему друзья. На съемке невозможно избежать конфликтов, особенно когда ваш продюсер — еще и сценарист. Конечно, мне хотелось поменять некоторые элементы сценария, но я не мог. Единственная радость — первоклассная съемочная группа. Что касается кастинга, я с самого начала был убежден, что Михаил Жебровский должен стать нашим ведьмаком. Он прекрасный актер. Бывает, что продюсер насильно навязывает какого-то артиста, но для этого проекта Жебровский подходил идеально. Жибровский к относится очень серьезно и тренируется по 6 часов в день под руководством Яцека Высоцкого, мастера айкидо. Я по-прежнему считаю, что мои актеры и все, кто принял участие в этой авантюре, проделали потрясающую работу. Поэтому я всегда буду их защищать от нападок фанатов. То же касается команды по спецэффектам. На тот конкретный момент они были одними из лучших в Польше. Можно смеяться над нашим драконом, над нашим гримом. Но тогда в Польше было трудно сделать лучше. И это одна из моих проблем. Этот фильм сняли слишком рано. Сегодня технологии на другом уровне, и Ведьмин получился бы совсем другим. Фанаты в ярости, продюсер не даёт покоя. И тут новое унижение Бродского. Меня выгнали из монтажной. Я не мог монтировать фильм так, как считал нужным. Что в итоге получилось? Не очень хороший результат, слишком далекий от произведений Сапковского. Я был подавлен. Не знал, что делать. Я был на съемках пианиста Романа Полански. В частности, я должен был руководить большими сценами с немецкими танками, с массовыми драками. Это то, что я освоил в совершенстве. Так что я решил провести две недели с Романом Полански, чтобы помочь. Мне показалось, что это мне сыграет на руку на съемочной площадке «Ведьмака», и я действительно сумел открыто поговорить с продюсером Львом Рывином. «Я знаю, что вы пытаетесь не пускать меня в монтажную», — сказал я ему. «Эта экранизация получается не очень удачной, но я знаю, что сделать, чтобы она стала лучше. Моя идея в том, чтобы вернуться к сценам из сериала, так как он ближе по духу к книге Сапковского, и включить их в фильм». И «Лев Рывин»? пересмотрел свою позицию. Помню, через два дня мне позвонили. Меня просили вернуться в Варшаву, чтобы заново все смонтировать. Я полностью переделал фильм, чтобы он как можно точнее описывал вселенную Сапковского. Зная слабые стороны проекта и его сложную историю, этим полным метром я все равно горжусь. Но фанаты и сегодня с большим энтузиазмом критикуют фильм. Как настоящий философ, Бродский не видит в этом никакой проблемы. По моему мнению, фанаты не бывают несправедливыми. У них есть право жаловаться, не соглашаться. Мы, режиссёры, рассказываем истории. И мы работаем для определённой аудитории. Эта аудитория может решить, что тот или иной фильм для неё не подходит. Я, кстати, много раз получал положительные отзывы из стран, где фильм высоко оценили. Из Аргентины, например. Я никогда не скажу, что фанаты несправедливы в своей реакции. Ну а как насчёт автора «Ведьмака»? Об отношении Сапковского ходит много слухов. В момент выхода фильма мы сняли кинотеатр и под большим секретом организовали частный показ для него, его семьи и его друзей. Никаких журналистов, никаких критиков, только он и те, кого он решил пригласить. Сразу после этого я ему позвонил, и он сказал, «Мне нравится фильм. Он даже лучше, чем некоторые мои повести». Я был так счастлив. Я спросил. «Могу ли я передать его мнение журналистам?» И он ответил, «Конечно». Я был на грани отчаяния, я ведь тоже человек. А его комплименты вернули мне веру в себя. Говорили, что ему не понравился телесериал. Думаю, это неправда. Как и то, что ему не понравилась компьютерная игра, потому что публика открыла Геральта из Ривии скорее в играх, чем в романах. Сериал выложен на YouTube с любительскими субтитрами на английском. Ведьмак рассказывает о детстве Геральта, затем вольно пересказывает его многочисленные приключения, описанные в книгах, и завершается встречей Белого Волка с Цири, когда она еще ребенок. Хотя стремление этой киноверсии к точности явственно ощущается, выход «Властелина колец» и «Хоббита», как и общий прогресс в области спецэффектов, очень затрудняет сегодня просмотр фильма вне контекста истории его съемок. Пусть средства киноиндустрии не смогли воздать должное Ведьмаку. У комиксов таких проблем не было. Между 1993 и 1995 годами задолго до Duck Horse, которая в 2014 начала выпуск серии комиксов, адаптации книг и оригинальных произведений, польское издательство «Прушинский ИСК на волне успеха повестей и сборников Сапковского выкупило права на переложение книги в виде комикса. Написал его Мачий Паровский, автор книг в жанре научной фантастики и на тот момент главный редактор журнала «Фантастика». Автор иллюстраций — Богуслав Польх, известный польский художник комиксов, прославившийся серией «Капитан Люкс», созданный для журнала «Спорт» и «Турыстыка». Комикс иллюстрирует сюжет «Ведьмака», «Последние желания» и четырёх других повестей, глубже раскрывая некоторых персонажей и элементы истории. Начиная с 2011 года издательство Egmont выпускает мини-серию комиксов с оригинальным сюжетом «благо народа». Сегодня этот комикс прилагается в качестве бонуса при приобретении или регистрации копии игры «Ведьмак 2: Убийцы королей» на gog.com. Затем издательство Dark Horse Comics выпустило серию комиксов, вдохновленных сюжетом скорее игр, чем книг. Оформление тоже отсылает к игровым приключениям Белого Волка. Заметим, что Даг Хос с 2016 года также выпускает коллекцию фигурок по мотивам игры «Ведьмак 3. Дикая охота». Романы, телесериал, комиксы, фигурки и даже настольные и карточные игры, о которых мы еще поговорим. Сегодня «Ведьмак» является одной из самых прибыльных игровых франшиз. Но ее первые шаги были очень неуклюжими.